«Да, так Саня мне и сказал». Ника бойко отбивала по клавиатуре лаптопа. «Дело закрывают, привлекать к ответственности и судить некого. Знаешь, Витя, ключевой мыслью моей новой подборки статей будет такая мысль. Расплата за грехи неотвратима, а люди об этом забывают, считая себя умнее и хитрее других, и думают, можно творить что угодно, лишь бы все шито-крыто было, как Варвара в грозе». Прикрываться влиятельными связями, от всех откупаться, пользоваться своими привилегиями и жить припеваючи. «А был ли мальчик? Не было его!» процитировал Бориса Годунова Виктор, потягивая кофе из маленькой чашечки. «Вот именно, а расплата все равно настигнет. И пусть не сразу, но придется отвечать за свои поступки. Всем, без исключения. Есть такой суд, который нельзя обмануть...» подкупить, запугать, заткнуть рты свидетелям, подложить наркотики слишком дотошному судье или следователю, свистнуть материалы дела или спрятаться за спинами прикормленных юристов. Сама жизнь или некий высший разум всем воздают по заслугам. И перед ними все равны. Денисов думал, что всех перехитрил. Корлеоне был уверен, что всех задавил и забрался на такой уровень, где его никто не посмеет тронуть. Зинаида Денисова считала себя умнее всех потому что хорошо знала законы и умела поворачивать их в своих интересах, как то самое дышло, оббирая своих мужей. «Жалко только маленького Антона», – нахмурился Виктор, прохаживаясь мимо окна, за которым свистел ноябрьский ветер и ревел шторм. Осень наконец-то вступила в Ялте в свои права. Зинаида забыла, что порой за грехи родителей расплачиваются дети. И это не остановило ее. Цирк Сумида уехал накануне, завершив гастроли на Южнобережье. Ника помнила обещание данное Дине Мияко и хранила ее тайну. Хотя, наверное, с Витиной души свалился бы камень, узнай он, что его любимая сестра жива. Но слово есть слово, и его надо держать. Это признак истины благородных людей. А те, кто рассуждает по принципу «я своему слову хозяин, сам дал, сам и назад взял», Ника презирала еще до знакомства с ниндзя. Недаром же говорят, что не давший слово «крепись», а давший «держись». Или ты не серьезный человек, а пустобол. «Я надеюсь», — сказал Виктор, — «что в оставшиеся десять дней ничего не случится, и мы наконец-то сможем сполна насладиться свадебным путешествием и Ялтой». «Вот только отправлю заключительную статью от Ветсеку», — Ника склонилась над клавиатурой, «и буду наслаждаться медовым месяцем, который у меня случается нечасто». Они. Весело рассмеялись. Дата окончания работы над текстом 4 апреля 2023 года. Дата завершения компьютерного набора 10 сентября 2023 года.